Глава 3. Вернёмся к проблеме я, а именно к противоречию между его силой и его слабостью по отношению к оно. Видимость противоречия возникает из-за того, что мы слишком жёстко воспринимаем абстракции и из сложного положения вещей выхватываем единственно то одну-то другую сторону. Отделение я от оно представляется обоснованным. Оно напрашивается нам в силу определённых отношений, но с другой стороны, я идентично оно является лишь особо дифференцированной его частью. Если мысленно мы противопоставляем эту часть целому или между ними действительно произошёл разлад, то слабость этого я для нас становится очевидной. Но если я связано с оно и от него неотделимо, то обнаруживается его сила. Отношение «я» к «сверх-я» является сходным. Во многих ситуациях они для нас слиты. Чаще всего мы можем различить их только тогда, когда между ними возникло напряжение, произошел конфликт. В случае вытеснения решающее значение приобретает тот факт, что, в отличие от «оно», «я» представляет собой организацию. Организованная часть «оно» как раз и есть «я». Было бы совершенно необоснованным представлять себе я и оно как два разных военных лагеря. С помощью вытеснения я стремится подавить часть оно. Теперь остальное оно приходит на помощь отогнанной части и мерится своей силой с я. Такое часто бывает, но это, разумеется, не является исходной ситуацией вытеснения. Как правило, вытесняемый импульс влечения остаётся изолированным. Если акт вытеснения показал нам силу я, то в чём-то он доказывает также его бессилие и неспособность повлиять на отдельный импульс влечения оно ибо процесс, который вследствие вытеснения привёл к симптому, утверждает теперь его существование вне организации я и независимо от неё. И не только он один, также и все его производные пользуются этой же привилегией, можно сказать, экстерриториальностью. И там, где они ассоциативно встречаются с частями организации я, ещё неизвестно, не перетянут ли они их к себе и не распространятся ли благодаря этому выигрышу за счёт я. Давно нам знакомое сравнение рассматривает симптом как и народное тело, непрерывно поддерживающее возбуждение и реактивные явления в ткани, в которую он включён. Это сравнение появляется в докладе, посвящённом истерическим феноменам, 1893 год. Хотя представляется, что благодаря симптомообразованию защитная борьба с нежелательным импульсом влечения завершается. Насколько нам известно, такое возможно, скорее всего, при истерической конверсии, но как правило, ход событий иной. После первого акта вытеснения следует продолжительный или никогда не заканчивающийся эпилог. Борьба с импульсом влечения находит своё продолжение в борьбе с симптомом. Эта вторичная защитная борьба показывает нам два лика с противоположным выражением. С одной стороны, в силу самой своей природы, я вынуждена предпринимать нечто такое, что мы должны расценивать как попытку восстановления или примирения. Я это организация, оно основывается на свободном сообщении и возможности взаимного влияния среди всех его составных частей. Его десексуализированная энергия обнаруживает своё происхождение также в стремлении к соединению и унификации, и это принуждение к синтезу всё более усиливается по мере развития я. Таким образом становится понятным, почему я пытается также устранить чуждость и изолированность симптома, используя все возможности так или иначе привязать его к себе и благодаря такой связи включить его в свою организацию. Мы знаем, что уже само такое стремление влияет на акт симптомообразования. Классический тому пример — те истерические симптомы, которые стали для нас понятными как компромисс между потребностью в удовлетворении и в наказании. Исполняя требования сверх «я», такие симптомы с самого начала составляют часть «я», но с другой стороны они означают позиции вытесненного и места их вторжения в организацию «я». Они, так сказать, являются пограничными станциями со смешанным катексисом. Построены ли таким образом все первичные истерические симптомы? Этот вопрос заслуживает тщательного исследования. В дальнейшем я веду себя так, словно руководствуется соображением: симптом уже на лицо и не может быть устранён. Теперь это означает свыкнуться с такой ситуацией и извлечь из неё как можно большую выгоду. Происходит приспособление к чуждой я части внутреннего мира, представленной симптомом. подобно тому, как обычно оно осуществляется «я» в отношении реального внешнего мира. Поводов к этому всегда хватает. Наличие симптома может привести к известному ограничению дееспособности, которым можно удовлетворить требования сверх «я» или отклонить притязания внешнего мира. Таким образом, симптом постепенно наделяется функцией представительства важных интересов. Он приобретает значение для самоутверждения, всё сильнее срастается с я, становится всё более ему необходимым. Только в совсем редких случаях процесс заживления и народного тела может повторить нечто похожее. Значение этого вторичного приспособления к симптому можно и преувеличить, сказав, что я вообще обзавелась симптомом только ради того, чтобы воспользоваться его выгодами. В таком случае это столь же верно или столь же ошибочно, как и тогда, когда утверждают, что человек, раненный на войне, позволил прострелить себе ногу лишь для того, чтобы жить затем, не работая на свою пенсию по инвалидности. Другие формы симптома при неврозе навязчивости и параное приобретают большую ценность для я, потому что приносят ему не выгоду, а нарциссическое удовлетворение, которого в противном случае оно лишено. Системное образование больных неврозом навязчивости льстят их самолюбию благодаря иллюзорному представлению, будто они особенно порядочные и совестливые люди, лучше, чем другие. Бредовое образование при параное предоставляет проницательности и фантазии этих больных поле деятельности, которое им нелегко заменить. В результате всех этих упомянутых отношений появляется то, что нам известно как вторичная выгода от болезни, получаемая при неврозе. Она приходит на помощь стремлению я включить в себя симптом и усиливает фиксацию последнего. Когда мы затем пытаемся оказать аналитическое содействие я в его борьбе с симптомом, то обнаруживаем, что эти времирительные связи между я и симптомом действуют на стороне сопротивления и что устранить их непросто. Оба метода, используемые я против симптома, действительно находятся в противоречии друг другу. Другой метод носит менее благоприятный характер, он продолжает направление вытеснения. Тем не менее, представляется, что мы не вправе упрекать я в непоследовательности. Я миролюбива и хотела бы присоединить к себе симптом, включить его в свой ансамбль. Нарушение исходит от симптома, который как истинная замена и потомок вытесненного побуждения, продолжает играть его роль, снова и снова возрождает его претензию на удовлетворение и таким образом заставляет я вновь подавать сигнал неудовольствия и прибегать к защите. Вторичная защитная борьба с симптомом многообразна, развёртывается на разных аренах и пользуется самыми разными средствами. Мы не сможем сказать о нём многого, если не сделаем предметом исследования отдельные случаи симптомообразования. При этом у нас будет возможность остановиться на проблеме тревоги, которая, как мы давно уже ощущаем, словно подкарауливает на заднем плане. Рекомендуется исходить из симптомов, которые создаёт истерический невроз. К условиям симптомообразования при неврозе навязчивости, параное и других неврозах мы пока ещё не подготовлены.